Глава пятая. Рейден. С того момента, как я всучил свой номер кнопки, мое сердце делало кульбит каждый раз, когда на телефон приходило новое уведомление. Но потом падало в пропасть разочарования, когда я понимал, что сообщение вовсе не о тайле. Конечно, нужно было попросить ее номер. Тогда бы не пришлось мучиться в ожидании. Уэнс! рявкнул мистер Эванс, когда я в очередной раз проверял уведомление. «Чёрт бы тебя побрал! Ты сегодня оторвешься от телефона? Тебя ждет клиент!» Подняв голову, я с досадой осознал, что даже не заметил вошедшего в кофейню посетителя. Возьми себя в руки. Не хватало еще, чтобы мистер Эванс реально меня уволил. Я не собирался идти на поводу у отца. Раз он решил не присылать мне деньги, значит, буду больше работать. Поэтому терять должность бариста мне совершенно не хотелось. И без того придется чем-то жертвовать. Я уже подумывал бросить волейбол. Конечно, у меня не было цели связать свою жизнь со спортивной карьерой, но играть мне всегда нравилось, да и ребята в нашей сборной были классными. Однако это не единственная предстоящая жертва. Я получал стипендию, частично покрывающую расходы на учебу, но, хоть и проработал целое лето, практически без выходных, Моих сбережений все равно не хватало на оплату следующего семестра. Ради этого мне придется продать старенький Ford, который я купил в прошлом году на свои собственные деньги, и пересесть на велосипед. Но я не унывал. Был уверен, что подобные проблемы только закаляли характер. За что я точно должен поблагодарить отца, так это за упрямство, которое унаследовал от него. Остаток рабочей смены я прикладывал титанические усилия, чтобы не приближаться к телефону. Может быть, она вообще не собиралась мне писать, а номер взяла только, чтобы я отвалил. Не хотелось бы такого поворота событий. Кнопка мне нравилась, и нет никакого смысла убеждать себя в обратном. Хоть мы и виделись всего два раза, я часто ловил себя на мысли о ней. А сегодня понял, что тоже нравлюсь Айве. Она смотрела на меня таким взглядом, что в какой-то момент мне даже захотелось поцеловать ее. Но делать этого я, конечно же, не стал. Сначала нужно получше узнать друг друга, а то вдруг мы совершенно разные и не сможем поладить. Хотя мысленно я продолжал возвращаться в тот момент, когда обрабатывала ее изящное ушко с сережкой в виде маленькой резинки. Сочетание по-детски милой серьги и черного зигзагообразного индастриала завораживало. И что-то подсказывало мне, что и сама Айви была такая. Милая, нежная, трогательная, но с остальным стержнем внутри. Когда моя смена закончилась, я первым делом схватился за смартфон. На экране всплыло несколько уведомлений. Мало не писала, что сегодня не получится встретиться, поскольку она готовится к отборочным соревнованиям в группу поддержки. Следующее сообщение было от Уилла, моего младшего брата, который в этом году поступил в Ель чем отец несказанно гордился и постоянно попрекал меня, что я тоже мог бы учиться в приличном месте. Уилл накатал целое полотно, где делился впечатлениями о кампусе, новой компании приятелей и, конечно, новой девушке. Он влюблялся чаще, чем я менял носки. И я знал, что Уилл ждет от меня такого же развернутого ответа, но печатать на ходу было не очень удобно, поэтому я отложил это дело и пролистал оставшиеся уведомления. Увидев пропущенный видеозвонок от Триса, я нажал кнопку вызова и направил на себя фронтальную камеру. На экране отразилось мое усталое лицо с залегшими под глазами тенями. Результат недосыпа. В течение дня у меня все время уходило на учебу, работу и тренировки, а ночами я писал. Именно поэтому здоровый сон для меня был роскошью. Спустя несколько гудков установилось соединение, и моя помятая физиономия — сместилась в правый нижний угол, уступая место Трису, который выглядел так, будто вот-вот выйдет на подиум. «Привет, заморож. Еще один пропущенный звонок, и я точно прилетел бы в Арден-Сити, чтобы надрать тебе задницу». От родного голоса и нарочито рассерженного тона старшего брата у меня потеплело на душе. Один бог знает, как сильно я скучал по семье. «Тогда сейчас я сброшу звонок и буду игнорировать тебя еще пару недель, Трестан ухмыльнулся и зачесал назад темные волосы, которые за последние месяцы отросли и теперь доходили почти до плеч. Я и так планировал навестить бабулю, так что ты только навлечёшь на себя беду. Уверен, твоя нахальная задница соскучилась по коронному удару моей правой пятки. Я фыркнула и показала ему средний палец. Настроение сразу улучшилось. Как твои дела? И где ты сейчас? В свои 28 Трейс сумел достичь невероятных высот без помощи отца и открыл два ночных клуба в Нью-Йорке, которые пользовались ошеломительным успехом. Теперь он работал над расширением сети ночных клубов по всей Америке и даже Канаде, поэтому постоянно был в разъездах, из-за чего мы редко виделись. Трейс был для меня примером для подражания. Он осмелился пойти против отца, бросил Гарвард и начал заниматься тем, что ему действительно по душе. В качестве начального капитала он использовал деньги, вырученные от продажи квартиры, которые ему подарили родители. На протяжении трех лет Трис скитался по друзьям, потому что ему, как и мне, поставили ультиматум. Или он берется за ум и заканчивает страдать ерундой, или домой может не возвращаться. А зато сейчас Трис купался в деньгах и не зависел от семьи. Казалось, отец до сих пор не мог ему этого простить, хотя очень гордился старшим сыном. Я лишь надеялся, что и мне удастся доказать ему, что я чего-то достою. Пока Трис рассказывала об уикенде на Мальдивских островах, я отвлекся на мысли о родителях. На сообщение отца я так и не ответил, но позвонил маме. Она обещала перезвонить позже, потому что в тот день организовала какое-то мероприятие для женского клуба, в который входили жены важных шишек Нью-Йорка. Не перезвонила. «Так, заморожь». Прервал мои мысли, Трис. Твое бледное лицо мешки под глазами и тоскливый, как у голодного щенка взгляд, мне совсем не нравится. Что случилось? Я на Мальдивах никогда не отдыхал, поэтому в сравнении с тобой кажусь бледным. Попытался отшутиться и я. Трис нахмурился: Вешать лапшу на уши будешь своим недоумком, друзья. Кались! Я тяжело вздохнул. Трис знал меня как облупленного, и что-то скрыть от него было крайне сложно. Я подошел к лавочке и сел, бросив рюкзак рядом. Отец сказал, что не даст мне больше ни цента, пока я не вернусь домой. Но ничего страшного. Я старался говорить небрежным тоном, будто все это меня не беспокоит. Найду вторую работу, справлюсь как-нибудь и без его помощи. Я советовал тебе съездить домой и поговорить с ним с глазу на глаз. Может, вы бы смогли найти компромисс. Филологический факультет есть и в нью-йоркских университетах. «Я ездил домой», — выкрикнул я, наконец выплеснув то, что снидало меня больше всего. «Что?» — удивленно переспросил Трис. «За неделю до начала семестра», — ответил я. «Хотел увидеть маму с папой, Артура Уилла. Но отец даже на порог меня не пустил, сказал, что пока не заберу документы из университета Арден-Сити и не обещаю пойти на юриспруденцию, домой могу не возвращаться». «Дерьмо!» — выругался Трис и потер шею. «А мама?» Я всеми силами пытался запереть чувство на замок, но Трис разворошил змеиное гнездо в моем сердце, и теперь воспоминания снова жалили, отравляя меня обидой и злостью. Мы встретились в кофейне. Она, как обычно, заняла сторону папы, просила послушаться его и вернуться домой. Трис раздраженно вздохнул. «Ладно, забыли. Что у тебя с деньгами?» Хватит на следующий семестр? Нет, но я подумываю продать машину. Все равно редко на ней езжу. Я говорил бодрым голосом, пытаясь убедить Триса в том, что у меня все под контролем, но его невозможно было провести. Денег с твоей рухлиди хватит разве что на семестр. А дальше что? Что-нибудь придумаю. Может, угнать своему станку из гаража папы? И тогда с легкостью оплачу всю учебу вплоть до выпуска. Попытался пошутить я, но Трису явно было не до смеха. А потом? На что собираешься жить дальше? Или бариста в студенческом кафе получают большие бабки? Я облизнул пересохшие от волнения губы. Я уйду из сборной по волейболу и найду вторую работу. Говорю же, у меня все под контролем. «Так не пойдет, Рэй», — возмутился Трис. «Ты не бросишь спорт». Я откинулся на спинку лавки и устало протер глаза. «Трис, ты же в курсе, что я никогда не грезил о спортивной карьере? Я играю просто для себя, потому что мне нравится. Своим уходом ты подведешь всю команду, да еще и перед началом сезона. Брось, я не настолько ценный игрок». Трис скептически выгнул бровь. «Перестань преуменьшать свои таланты. Я видел, как ты играешь. Тебя не просто так взяли в основной состав». К тому же ты сам сказал, что тебе нравится играть, а это весомая причина не бросать. Но приходится чем-то жертвовать ради мечты. И я не…» Трис оборвал меня на полуслове. «Я оплачу твою учебу». «Нет». «Не обсуждается. Эту проблему я беру на себя, а ты учись, играй в волейбол, кадри девчонок в кофейне и пиши свою книгу». «Я не кадрю девчонок в кофейне», — буркнул я, отогнав все мысли об Аве. И я сказал «нет, Трис». Сам разберусь со своими проблемами. Тебе ведь никто не помогал, и ты справился. А если ты будешь подтирать мне сопли каждый раз, когда я попадаю в передряги, я так и останусь тепличным мальчиком, которого папа держит на привязи у своих ног. Трис приблизил телефоны, за чего его изображение на моем экране стало крупнее. Я даже смог разглядеть легкую щетину на его щеках и поблескивающую серьгу в форме клинковухи. А теперь слушай меня внимательно. Во-первых, у тебя нет квартиры, как у меня, чтобы продать ее и использовать в качестве стартового капитала. Это правда. После выходки Триса отец сообщил нам с Уиллом, что подарит квартиру только после того, как я принесу ему диплом юриста, а Уилл — экономиста. Во-вторых, продолжал он. Старшие братья для того и нужны, чтобы поддерживать. Серьезно, Рэй, я не смогу спокойно спать, зная, что мой братишка... В шаге от того, чтобы начать попрошайничать и искать себе еду в мусорных баках. Я не выдержал и рассмеялся. Идиот. Я тоже люблю тебя, заморож. Трис театрально прижал ладонь к груди. Он мог бы стать оскароносным актером, если бы пошел по этому пути. Спасибо, Трис. Не за что, братишка. Он хотел сказать что-то еще, но тут к нему со спины подошла длинноволосая блондинка модельной внешности в белом коротком сарафане. «С кем это ты тут болтаешь?» Она заглянула в экран телефона и, при виде меня, приветливо улыбнулась. «Это мой младший брат Рейден», — ответил Трис. «Рей, познакомься, это моя девушка, Аделаида». «Какой красавчик! А ты говорил, что самый красивый в семье». Она шутливо боднула его в висок, а потом бесцеремонно уселась ему на колени. «Он тебя нагло врал», — фыркнул я, и Трис показал мне средний палец. Я много о тебе слышал. Трис встречался с ней рекордно длительное время, и дело держу пари шло к свадьбе. Поэтому, говоря, что слышал о ней очень много, я ни чуточку не преувеличил. Надеюсь, только хорошее. Аделаида обняла Триса за плечи и поцеловала в щеку, а он расплылся в довольной улыбке. Мой телефон завибрировал, оповещая о низком уровне заряда. Ладно, у меня телефон сейчас вырубится. Я помахал в камеру. Аделаида, приятно было познакомиться. «Кстати, Трис про тебя мне все уши прожужжал. Он тобой очень гордится». Я прикусил губу, чтобы не расплыться в дурацкой улыбке. Трис же, напротив, начал притворно возмущаться и шутливо отталкивать от себя Аделаиду. «Ладно, гуляй, юный хоббит, пока эта фея все мои секреты не разболтала. И помни. У тебя есть персональный Гендальф, который всегда готов прийти на помощь. Телефон завибрировал в последний раз и отключился. Убрав его в карман, я закинул рюкзак на плечо и побрел в сторону общежития. Стояла солнечная погода, которая могла испортиться в любой момент, о чем свидетельствовал легкий ветерок, трепавший пока еще зеленые верхушки деревьев и гнавший с востока низкие тучи. Погода в Арден сити могла меняться по несколько раз на дню, как и мое сегодняшнее настроение. Сейчас оно было на пике. Но если по возвращении домой я включу телефон и не увижу заветного сообщения, то, чувствуя, оно рухнет в самую пропасть. За дверью нашей комнаты гремела музыка, оповещая, что мой сосед уже вернулся. Я понятия не имел, как его терпят ребята, живущие за стенкой от нас. Сегодня в репертуаре был незнакомый мне трек, где солист, казалось, пытался вызвать сатану или открыть врата преисподней. «Чудовище! Сделай музыку потише!» — попытался я перекричать уродливые рычания исполнителя. Не оборачиваясь, Зак показал мне средний палец вместо приветствия, но просьбу все таки выполнил. «К тебе твоя подружка прилипала?» — заходила. Ее зовут Мелани, и я просил не называть ее так». Сбросив рюкзак на пол, я снял кроссовки и рухнул на кровать прямо в джинсовой куртке. Я хотел полежать хотя бы пять минут, прежде чем приступать к другим делам. Это не отменяет того факта, что она прилипала. Зак пилился в экран монитора, на котором был открыт файл с какими-то таблицами. Он умудрялся разговаривать со мной, пританцовывать ногой в такт музыке и записывать сложные уравнения себе в тетрадь. Чем она не угодила тебе в этот раз? Пыталась узнать... Почему у такого симпатичного парня до сих пор нет девушки? Зак очень похоже скопировал голос Мэл. А еще предлагала познакомить меня со своей подругой. Я поджал губы. Это мол зря. Зак терпеть не мог, когда кто-то лез в его личную жизнь. Я поговорю с Мэл. А ты больше не называй ее прилипалой. Она моя подруга. Ну-ну. Пробубнил себе под нос Зак. Я не стал спрашивать, что значит его многозначительное «ну-ну». За окном уже темнело, а мне нужно было переделать кучу дел. Профессор Стивенс на первой же лекции задал написать эссе на тему зарождения феминизма в английской литературе XIX века». Масленно я уже отметил произведения сестер Бронте, Джейн Остин, Элизабет Гаскел и Луизы Мэй Мэйолкотт. Половину из их романов я уже читал и надеялся, что с работой справлюсь быстро, Не смогу выкроить час для написания новой главы в свою книгу. Экран смартфона загорелся, но я заставил себя не проверять уведомлений и направился в мужскую душевую, расположенную в конце коридора. Надеялся, что буду награжден за терпение, если увижу заветное сообщение от незнакомого номера. Весение сегодня явно было не на моей стороне, потому что все душевые кабины оказались заняты. Я закинул полотенце на плечо и прислонился спиной к стене в ожидании, когда освободится одна из кабинок. Благо, стоять пришлось недолго. Через несколько минут вода прекратила шуметь, и я отчетливо услышал женское хихиканье. Понятно. Кто-то не мог дождаться, когда в комнате будет пусто, и привел подружку порезвиться в душ. В нашем общежитии женские комнаты находились на втором, третьем и четвертом этажах. Мужские — от пятого по седьмой а на первом располагались офис администратора, бассейн, зал и небольшая кофейня. Несмотря на разделение, парни и девушки свободно ходили друг к другу в гости, устраивали тихие посиделки. Шумные карались администрацией. влюбленных парочек, целующихся по углам или запирающихся в комнатах, пока соседи отсутствовали, тоже хватало сполна. Дверца открылась, и из душевой кабинки вышли Дэн с повязанным на бедрах полотенцем и рыжая незнакомка, придерживающая ткань на груди. он многозначительно выгнул бровь. Еще вчера, после тренировки, он лизался с другой девушкой прямо возле раздевалки. Увидев мое удивление, Дэн лишь усмехнулся и сложил руки в молитве, словно просил меня не строить из себя святошу и осуждать подобные интрижки. Я прошел в кабину, шаркая резиновыми шлепками по мокрому кафелю, и громко выругался. А убрать за собой не думал. Выкрикнул я так, чтобы Дэн и его новая подружка меня услышали, но в ответ донёсся лишь их удаляющийся смех. Проклятие. Я брезгливо взглянул на использованный презерватив, валевшийся прямо возле стока, и решил дождаться, когда освободится следующая кабинка. Я уже подходил к комнате, на ходу вытирая мокрые волосы, когда услышал, что Зак разговаривает с кем-то на повышенных тонах. И я не пойду на праздник. Выкрикнул он, а потом раздался стук. Видимо, ударил кулаком по стене или по столу. Затем последовала эмоциональная речь на французском, и я догадался, что Зак говорит с мамой. Я замер у двери, не желая становиться свидетелем семейной ссоры, и уже думал развернуться и прогуляться до общей кухни на другом конце этажа, как вдруг. Услышал полный боли голос. Он переспал с моей девушкой. «Передай тете Лайле мои поздравления в честь рождения внука». Но Терри и Кейси для меня давно умерли, и на их ребенка мне насрать. Конечно, я не слышал, что говорила ему мама, но очень надеялся, что это были слова поддержки. Все, мам, мне некогда. Завтра позвоню. Я подождал еще несколько минут, чтобы не выдать того, что подслушал неприятный разговор, и только потом зашел. Зак лежал на кровати, как ни в чем не бывало, и ковырялся в телефоне. Ты там заплыв устроил, что ли? Спросил он, не глядя на меня, пока я снимал линзы. Всем приспичило искупаться именно сейчас? Я ли дождался очереди. Зак удовлетворенно кивнул. Видимо, переживал, не услышал ли я его разговор. Я улегся на кровати и первым делом проверил телефон. Настроение устремилось к одной Марианской впадины. Я ответил на сообщение Уилла таким же громадным текстом, расписав в подробностях последнюю неделю. За исключением проблем с оплатой учебы и помощи Триса. А затем еще раз проверил уведомления и почувствовал угоречь разочарование. Может, она занята, или тусуется с друзьями, с чего я вообще взял, что она напишет мне именно сегодня? Наверное, потому что сам бы написал в тот же день, как заполучил ее номер. Тут меня осенило. Я ведь мог найти ее в соцсетях. Я знал ее имя, возраст, место учебы, делов-то. Воодушевленный собственным откровением, я вбил в строке поиска «Айви Харт». Ввел ее возраст, название университета и город, после чего поисковик выдал 10 результатов. Я пролистал страницы и сразу понял, какая из них принадлежит кнопке. На аватаре стояла фото темноволосой девушки в огромной толстовке. Ее лицо было прикрыто томиком Гарри Поттера, а на плече висел рюкзак, украшенный бесчисленным количеством значков. Сердце подозрительно заныло. Настолько сильно мне хотелось написать ей. Я зашел на страницу и удивился. Она была почти пуста. Никаких фотографий, кроме аватарки, минимальной информации о личных данных, всего семь друзей и новостная лента, состоящая сплошь из репостов из книжных групп. Желание добавить ее в друзья стало невыносимым. И я быстро вышел с ее страницы, почистил историю поиска, чтобы избавить себя от искушения зайти снова, и свернул приложение. Если Айви не добавила меня сама, может быть, она этого вовсе не хочет? У нее было мало подписчиков, что лишь говорило о том, что она не сближается со всеми подряд. Включив на телефоне режим «Не беспокоить», я сел за ноутбук и принялся писать эссе по литературе. За работой незаметно пролетело два часа. Глаза устали, и я, приподняв очки, слегка помассировал в веке. Думаю, на сегодня хватит. Я улегся на кровати, уже безо всякого интереса и надежды, вытащил из-под подушки телефон. Смахнув блокировку, я чуть не подпрыгнул. Сердце ухнуло, словно на американских горках, а потом пустилось в галоп. На экране высветилось уведомление. Новое сообщение от неизвестного номера. Я прижал смартфон к груди, несколько раз медленно вдохнул и выдохнул, а потом открыл сообщение и не смог сдержать судорожный вздох. На экране виднелось фото кнопки с заплаканным лицом крупным планом, а снизу подпись. Кнопка. «Они убили Боромира!» Так. Рейден, дыши. Я снова лег на подушку, продолжая таращиться в экран. На голове кнопки красовался ободок с ушками Микки Мауса. Волосы были распущены, а позади нее на стене висел флаг с гербом Хогвартса. Потом мой взгляд переместился к мягкой линии ее губ. Черт, они идеальны. В груди стало тесно от странных чувств, и только спустя минуты три я осознал, что нужно ответить. Взглянув на время, я выругался сквозь зубы. Какой же кретин. Айви прислала селфи 15 минут назад и до сих пор ждала от меня ответа. Я принялся торопливо строчить текст в надежде, что она не пожалела, что написала мне. Рейден. Привет, Кнопка. Рад, что ты написала. И сразу извиняюсь за долгое молчание. Писал Иссе. Ты такая милашка в этом ободке с ушками. Только грустно видеть тебя в слезах. Ты ведь говорила, что смотрела «Властелина». Неужели забыла про смерть Боромира? Я сейчас собираюсь смотреть «Узника Аскабана». Эту часть я уже не смотрел, так что мне интересно, какие эмоции она вызовет. Буду рад обсудить с тобой. Я нажал «Отправить» и тут же пожалел об этом. Боже, какое нудное сообщение. Пишу их прям, как старый дед. Еще бы о погоде и смысле жизни написал. Когда раздалась вибрация, мои внутренности словно кипятком окатило от волнения и радости. Кнопка. Я помнила, что он должен погибнуть, но все равно проняло до глубины души. Его смерть была очень героической. Следом прилетело еще одно сообщение. Кнопка. А за милашку спасибо, Смайлик. Это я еще не надела свою коронную шапку с зайчими ушами. Узник Аскабана» — моя самая любимая часть. Как фильм, так и книга. А что ты любишь из Толкина больше всего, Райден? Теперь мечтаю увидеть тебя в этой шапке, Смайлики. Ты меня заинтриговала. Я тут нашел режиссерскую версию узника, так что буду смотреть ее. Больше всего люблю Хоббита. Наверное, странно звучит, ведь это детская сказка. Но именно с этой книги началась моя безумная любовь к фэнтези. Перечитал раз 50 как минимум. Я отправил сообщение и начал гипнотизировать экран. Рядом со значком ее аватара отобразилось печатает. У груди все трепетало от предвкушения. «Боже, да что со мной творится? Это какое-то сумасшествие». Я прокрутил нашу переписку и, добравшись до ее фото, начал разглядывать нежные выразительные черты лица. Ее большие синие глаза заставляли мое сердце биться чаще. Снова вибрация. Айви, не поверишь, но я тоже обожаю Хоббита. Перечитывала его раза три. Ну что, ты впечатлен? Рейден. впечатлен? Кнопка, да я уже готов сделать тебе предложение руки и сердца. «Ты почему раньше не говорила?» «Айви, это еще не все. Готовься к контрольному выстрелу». Я замер в ожидании того, что там собралась рассказать это возмутительница моего спокойствия. Ожидание становилось томительным, и я почувствовал напряжение на кончиках пальцев, но Айви по-прежнему молчала. Каждый раз, когда экран чернил, я лихорадочно смахивал блокировку и снова пялился в чат с нашей перепиской — как настоящий идиот. Потом пришло фото с очередным селфи. В этот раз она сфотографировала себя так, чтобы камера захватила не только ее лицо. Кнопка сидела, скрестив ноги на кровати с клетчатым покрывалом. На ней болталась растянутая футболка с золотым сничем, из-под которой слегка торчали короткие пижамные шорты. Я опустил взгляд на ее пышные бедра и тяжело сглотнул. Ави нельзя было назвать худой, но ее фигура будоражила меня. Она была такой мягкой, уютной, и это впечатление еще больше усиливали белые носки с оранжевыми тыковками и все тот же ушастый ободок. Я просто не мог налюбоваться этой девушкой. Только спустя пару минут пристального изучения каждой черты ее лица и фигуры я заметил, что в руках она держала старый потрепанный экземпляр Хоббита. Собравшись с мыслями, я написал. Рейден. Я сражён на повал. Здесь восхитительно все, Особенно ты, Смайлик. Черт, Да я откровенно к ней подкатывал. А ведь мы только первый раз переписывались. Она решит, что я больной. Я уже хотел удалить сообщение, но увидел, что она уже прочитала его и едва не застонала от досады. Полная фиаско. Я с тоской перелистывал туда-сюда два фото Айви, и тут мне в голову прокралась мысль. Зак, позвал я, чего тебе? Он снял один наушник. Если девушка присылает мне селфи, по шкале от 1 до 10, какая вероятность, что я ей нравлюсь? Зак нахмурился, а потом посмотрел на меня как на кретина. Умоляю, скажи, что ты не разглядываешь сейчас ее нюца. Иначе мне придется жить со осознанием того, что мой сосед — настоящий тормоз. Да, она сто процентов на тебя запала. Я вскинул кулак в победном жесте и по-идиотски заулыбался. «Оу!» «Да ты и сам, гляжу, запал на нее, констатировал друг. «Отвали». Я снова открыл переписку и увидел новое сообщение от Эви. Куча смущающихся смайликов. Тут меня осенило. Рейден, у меня тоже есть для тебя кое-что интересное. Я начал рыться на книжных полках, висевших над кроватью. Там был полный бардак, поэтому на поиски нужной книги ушло несколько минут. Я даже не помнил, как первая часть «Гарри Поттера» оказалась у меня, но так и не прочел ее. Я лег на подушку и, выставив книгу перед собой на уровне плеч, сделал селфи. Оно получилось весьма забавным, потому что я, как и Гарри, был в очках. Довольный результатом, я отправил фото кнопки. В соседней кровати послышался смешок. Твое фото смело можно интерпретировать, как я тебя хочу», — заявил Зак. «С чего ты взял? Ты бы еще штаны снял, приятель». «Вот дерьмо». Я совсем забыл, что после душа так и не надел футболку, и даже при отправке фото не обратил внимания на это. Чёрт. В ожидании ответа я начал покусывать костяшки на кулаках, мысленно представляя, как кнопка, приняв меня за извращенца, бросает в черный список. Я снова открыл свое фото. И какого чёрта я поднял телефон так высоко, что камера захватила торс целиком? Идиот. Ожидание затянулось на бесконечно долгие шесть минут. Я приложил смартфон к груди экраном вниз, и когда почувствовал вибрацию, Про себя помолился. «Айви. 50 очков Гриффиндору. Здесь восхитительно все. Я с облегчением выдохнул, причем так громко, что Зак снова захохотал, хотя был в наушниках. Мы переписывались полночи. Обсуждали книги и фильмы, шутили, флиртовали. В какой-то момент я выяснил, что за темноволосый слизеринец стоял у нее на аватаре. Регулус Блэк». Один из ее любимчиков, которому, по словам Кнопки, уделили бессовестно мало времени в книге и еще меньше в фильме. Когда время перевалило за два ночи, мне пришло последнее сообщение. «Айви, если я не отвечаю, значит, уснула. Прости, глаза слепаются». Грустный смайлик. Я мечтательно улыбнулся, представляя, как она лежит в кровати под клетчатым пледом, подогнув под себя ноги в белых носках, а ее потрясающе длинные и красивые волосы рассыпаются по подушке. Рейден. «Сладких снов» кнопка. Я напоследок полюбовался ее фотографиями и, отложив телефон на стол, отвернулся к стене. За кожей давно спал, тихо посапывая, а меня переполняли эмоции. Ты попал, Рейден. Определенно попал.